Приди в тот момент ко мне кто-то, чтобы поговорить, провозгласить королем, схватить, арестовать. Я бы все позволил, не говоря ни слова, не открывая глаз, как люди, в такой степени пораженные морской болезнью, когда пересекают Каспийское море, что они были бы не в состоянии оказать даже слабого сопротивления, если бы им сказали, что сейчас их выбросят за борт. Собственно говоря... Я не был болен, но я чувствовал, что более ни на что не способен, как то бывает со стариками, только что подвижными, которые, сломав бедро или получив несварение, некоторое время еще могут вести существование, не вставая с постели. Только теперь их жизнь — всего лишь более или менее долговременное приуготовление к смерти, отныне неотвратимой. Одно из моих «я», То, что ходило когда-то на варварские пиры, называемые ужинами в городе, где для мужчин в черном и полуобнаженных оперенных женщин все ценности были настолько опрокинуты, что кто-либо из приглашенных, не пришедший на ужин или пришедший лишь к горячему, казался чуть ли не преступником, В то время как аморальные поступки, о которых на таких ужинах говорили с той же легкостью, с какой вспоминали о чьей-то смерти, и смерть или тяжелые заболевания были единственно извинительны для тех, кто не пришел. При условии, если вы заблаговременно предупредили, что умираете, чтобы четырнадцатом пригласили кого-либо другого, это я, сохранив угрызение совести, утратила память. Зато воспоминаниям предавалось другое я, замыслившее произведение. Я получил тогда приглашение от госпожи де Моле и узнал, что умер сын госпожи Сазера. Я решился потратить один из тех часов, после которых больше не мог произнести ни слова, ибо язык был обездвижен, как бабушка в агонии, и даже выпить молока — на извинения госпоже де Моле и соболезнования госпоже Сазера. Но спустя несколько мгновений забыл, что должен делать. Блажен забывчивый, ибо память о произведении оставалась при мне, и вот-вот должна была начать отсчет часа бессмертия, выпавшего на мою долю. К несчастью, когда я взял тетрадь, собираясь писать, карточки приглашения от госпожи молле мелькнули передо мной тотчас я забывчивая, но возобладавшая над другим как это случается у всех разборчивых в пище варваров оттолкнула тетрадь и застрочила госпоже молле она правда зауважала бы меня сильнее если бы узнала что своим занятием я предпочел ответ на ее приглашение Неожиданно слово из моего ответа напомнило мне, что госпожа созра потеряла сына, и я написал и ей. А затем, пожертвовав реальным долгом, искусственной обязанности проявлять вежливость и чувствительность, упал без сил, закрыл глаза и еще неделю приходил в себя. Однако если никчемные обязанности, в жертву которым я готов был принести истину, Спустя несколько минут исчезали из моей памяти, мысль о творчестве не оставляла меня ни на мгновение. Я не знал, станет ли произведение церковью, где верующие мало-помалу приобщаются к истинам, открывая гармонию, большой общий план, или же оно останется рукописью друидов, хранящейся в скале на каком-нибудь острове, сооружением, в котором никто никогда не бывает. Но я решил посвятить ему силы, нехотя иссякавшие, словно оставляя мне время на то, чтобы, когда окружность будет описана, закрыть гробовую дверь. Вскоре я смог показать несколько набросков. Никто ничего в них не понял. Даже выказывавшие благосклонность к моему пониманию истин, которые я, наконец, решился запечатлеть в храме, поздравляли меня с тем, что я нашел их под микроскопом, тогда как я использовал телескоп, чтобы разглядеть предметы, пусть и кажущиеся крошечными, но лишь потому, что они расположены от нас на огромном удалении, и каждый заключает в себе целый мир.